Когда уснул я, вот что сказала мудрость мне, Ни разу роза счастья не расцвела во сне. Зачем же смерти брату предался ты во власть? Упей, еще века ты спать будешь в тишине.